Их останки вынули из чужой австрийской земли для погребения в Сараево. Однако никто из кара Георгиевичей не соизволил поклониться их праху. Король Александр сознательно отвертелся от воздания почести, чтобы не выглядеть соучастником сараевского убийства. Почетный караул салютовал залпом из винтовок. Сгорбленная старуха, нищенски одетая мать Данилы Ильича, Поставила над могилу и сына четыре зажженные свечечки. «Золотое мое, дитятка!» — шептала она. Данила Ильич был расстрелян австрийцами. Но, пожалуй, страшнее любой казни было участь те, кто остался жить. В декабре 1914 года Гаврилу Принципа, Неделько Габриновича и Трифко Грабича перевели в имперскую крепость Терезенштадт, и здесь они были замурованы в темницах. Европа о них не поминала. Красному кресту хватало своих хлопот, потому о бузниках все забыли. Это позволяло австрийским властям творить над ними расправу без страха ответственности. Казалось, что из каменной тесницы Трезенштата, этого габсбургского Монте-Кристо, не вырвется наружу даже слабый стон человека. но кое-что все-таки дошло. Дошли до нас лишь детали их жизни, которая была хуже смерти. Узников подвергли наказанию голодом и одиночеством. Они сидели в цепях, а звон ржавого железа был единственной музыкой, которая провожала их на тот свет. Наконец цепи сняли, ибо какой смысл заковывать живые скелет Венский психиатр, профессор, Папиан не только сумел проникнуть внутрь крепости, но и вызвал доверие принципа, который признался ему, что война не замедлила бы разразиться даже без его выстрела в Сараево. Мною двигали исключительные мотивы любви к народу и мести к врагам народа. Сейчас я не сплю по ночам, думаю, мои мысли о жизни и любви. Я понимаю, что жизнь не кончилась, лишь бы не кончалась жизнь моего народа. Принцип был настолько истощен, что не мог удержать карандаш. На просьбу Папенгейма изложить свои настроения, он писал, что чаще пребывает в философском или поэтическом блаженстве. Врач сохранил записку принципа. Что существеннее в человеческой жизни? Инстинкт, воля или дух? Что движет человеком вообще? Если бы я мог хоть два-три дня читать, то мыслил бы более ясно и выражался точнее. — Я не могу, — сказал принцип, и карандаш выпал из его руки на каменный пол с таким стуком, что показался Поппенгейму чудовищным грохотом, почти обвалом древнего замка. — Недельку о перед смертью повидал поэт Франц Верфель. По его словам, перед ним предстала какая-то бесплотная, почти воздушная форма человеческого тела, которая фосфорически прозрачной рукой цеплялась за стены тюремной камеры. Поэт запомнил бледное видение, вроде невещественного пара, словно освобожденный из плоти дух человека, готовился рассеяться в неестественно желтом блеске. Почти одновременно, весною 1917 года, все трое умерли от изнурения голодом. Для них... отдавшей жизнь за родину самое страшное в том, что они уже знали жестокую правду. Сербии не существует. Глава 3. Париж был спасён.